Голова тридцать третья. Амара смотрела на пещеру, отверженных сквозь увеличивающуюся линзу плотного воздуха, созданную Цурусом между её вытянутыми руками. «Ты был прав», — пробормотала она, обращаясь к Бернардо. Она поманила его и протянула руки, чтобы он мог наклониться и посмотреть через её плечо. «Вон там. Видишь у входа в пещеру?» «Это Крауч». Земля на протяжении двухсот ярдов обе стороны от входа в пещеру была покрыта густой вязкой субстанцией, поблескивающий в свете заходящего солнца. Этим же веществом была обляплен кустарник, закрывавший вход в пещеру и превратившийся в полупрозрачный шар размером с маленький домик. Росшие возле пещеры вечно деревья также покрывало вязкое вещество. Нетронутыми оставались лишь самые верхние ветви. В целом казалось, будто весь склон холма усеян гнениками, в особенности на фоне древних гор Горадос, вздымающихся за пещерой. «Да, такое же вещество было в восковом лесу», Спокойно, ответил Бернард. Это От этой пещеры всегда были одни неприятности. Здесь прятались беглые преступники. Власти не хотели послать своих людей так близко к Городосу». «Горы представляют опасность?» Спросила Амара. «Они не любят людей», — ответил Бернард. Бруто смягчал наши шаги, чтобы старая скала нас не заметила. Если мы не будем подходить близко, горы нас не тронут». Амара кивнула и воскликнула. «Вон там, ты видел? Движение!» Бернард вглядел со сквозь поднятые ею руки. «Восковые пауки!» – сообщил он. «Много. Они ползают по краю Кроуча». Он услышал тяжёлые шаги, к ним подошёл дорога. «Они размазывают Кроуч!» – прорычал он. «Как масло! Он растёт и сам по себе, но, боюсь, они стараются ускорить его рост». «Зачем они это делают?» – пробормотала Амара. Дорога пожал плечами. «Они всегда так поступают, если им не помешать, Крауч будет повсюду!» Амара почувствовала, как по спине пробежал холодок. «У них не получится», — сказал Бернард. «Однако я не вижу наших взятых людей, нету их воинов. Они здесь!» Уверенно заявил Дорога своим ракучищем голосом. «Они прячутся в Крауче, их трудно увидеть!» Бернард положил руку на плечо Амары. «Пожалуй, нам нужно следовать плану», — сказал он ей. «Подождём темноты, а потом ударим изо всех сил. Подойдём поближе, чтобы убедиться, что ворт здесь, и покончим с ними». «Графиня?» Амара отпустила Церруса, и её руки повисли вдоль тела. «Мы не можем ждать, когда они нападут на нас», — ответила она, потом оглянулась на Бернарда. «Здесь твои земли, граф. Я поддержу любое твое решение». «А что здесь решать?» — вмешался Дорога. «Всё просто. Убить их или умереть». Бернард мрачно улыбнулся. «Я предпочитаю быть охотником. Дорога, я хочу обойти пещеры по большой дуге. Проверить, не приготовили ли они для нас какие-то сюрпризы. Хочешь со мной?» «Почему бы и нет?» Ответил Дорога. «Гаргант кормится. Мне надоело смотреть, как он вырывает с корнем растение из земли. Графиня...» Продолжал Бернард. «Если ты не против, я бы хотел, чтобы ты посмотрела на пещеры сверху, пока солнце не зашло». «Конечно!» Ответила она. «Три часа», — сказал Бернард. «Я предупредил Джеральди, чтобы он был готов ударить через три часа, сразу после наступления полной темноты. Если мы не найдём никаких сюрпризов, то ждать больше ни к чему». Амара сделала глубокий вдох, стараясь успокоиться, и призвала Цируса, чтобы он поднял её в воздух. Она всё ещё не пришла в себя после использования магии ветра, но знала, что у неё хватит сил для небольшого полёта над будущим полем боя. «Он займёт совсем немного времени». А когда она вернется, оставшиеся до сражения часы будут тянуться бесконечно медленно. Как только Амара вернулась после своего короткого и безрезультативного полета над гнездом Ворда, она присела отдохнуть возле дерева, прислонившись спиной к стволу. Когда Амара проснулась, оказалось, что она лежит на боку, а свернутый плащ Бернарда служит ей подушкой. Она узнала его запах еще не открыв глаза и полежала несколько мгновений, не шевелясь. Но рядом уже рассказывали ветераны Джеральди, звенело оружие. Они готовились к сражению. Легионеры обменивались короткими восклицаниями, помогая друг другу надевать доспехи. Амара, не торопясь, поднялась на ноги, потянулась и поморщилась. Кольчуга не была подогнана по её фигуре, хотя размер подходил, но её мышцы, не привыкшие к тяжести доспехов, дали о себе знать неожиданной болью. Она поискала воинов, которые находились ближе всего к гнезду Ворда, и подошла к ним. «Графиня!» – приветствовал её Бернард. На небе появилась бледная половинка луны – Изредка на неё набегали тучи, и в сумраке ночи Амара с трудом разглядела профиль Бернарда. Из глубокой тени блестели его немигающие глаза. Ночью гнездо Варда казалось жутким и красивым, Крауча спускал зелёный свет, тусклое призрачное сияние, вокруг двигались неясные тени, накатывавшие неровными волнами. «Красиво», — тихо сказала Амара. «Да», — кивнул Бернард, — «пока не вспомню, что всё это означает. Я хочу его уничтожить». «Несомненно». Согласилась Амара, встала рядом с ним и некоторое время смотрела на гнездо, а потом повернулась к Бернарду. «Спасибо тебе». Она протянула ему плащ. Бернард повернулся к ней, чтобы забрать плащ, и она услышала улыбку в его голосе. «В любое время». Он накинул плащ на плечи и застегнул застежку, оставив левую руку свободной для стрельбы из лука. «Или нет?» Задумчиво продолжал он. «Ты теперь думаешь иначе?» «О нас?» Амара застыла. Сейчас она была рада, что темнота скрывает выражение её лица. А голосом она владела хорошо. Она могла солгать ему в темноте, а вот повторить те же слова, глядя ему в лицо, Амара не сумела бы. «У нас обоих есть долг перед страной», — спокойно сказала она. «Когда я была ребёнком, со мной произошло несчастье». Бернард довольно долго молчал. Потом он сказал, «Я не знал». «Теперь ты понимаешь, почему мы должны расстаться?» — спросила Амара. Он молчал. «Я не смогу дать тебе детей, Бернард», — сказала она. «Уже одно это заставит тебя искать другую жену? Таков закон. Или ты потеряешь право на гражданство?» «Я его никогда не искал», — ответил Бернард. «И вполне могу без него обойтись». «Бернард», — сказала она с нескрываемой тоской. «У нас так мало достойных людей среди граждан, а особенно среди аристократии. Страна нуждается в таких, как ты. Пусть вороны забирают страну» заявил Бернард. «Я и прежде жил как независимый человек, и прекрасно проживу теперь». Амара вздохнула и продолжила совсем тихо. «Но и я давала клятвы Бернард. И я до сих пор в них верю, и не намерена их нарушать. Я останусь верна короне до конца выполню свой долг. Я не стану брать на себя дополнительные обязательства, которые могут войти в конфликт с долгом». «Ты полагаешь, я в конфликте с короной?» осведомился Бернард. «Я считаю, ты заслужил достойную жену, которая станет матерью твоих детей. Такую женщину, которая останется рядом с тобой при любых обстоятельствах». Она сглотнула. «Я не смогу быть такой до тех пор, пока сохраняю верность Гаю». Некоторое время они стояли молча, потом Бернард потряс головой. «Графиня, я намерен с тобой сражаться по этому вопросу. Сражаться до самого конца. Более того, я намерен жениться на тебе ещё до конца этого года. Но сейчас у нас обоих есть более важные дела». Пришло время сосредоточиться на них. «Но... я хочу, чтобы ты проверила, у всех ли людей Джеральди есть фонари», сказал Бернард. «А после этого займи позицию рядом с дорогой». «Бернард», сказала Амара. «Графиня... прервал он её. Это мои земли. Эти люди находятся под моим началом, и если ты не готова сражаться рядом с ними, можешь покинуть нас. Но если ты останешься, я рассчитываю на то, что ты будешь подчиняться приказам. Всё понятно?» «Совершенно ваша светлость», — ответила Амара. Она и сама не знала, рассердили или позабавили её слова Бернарда, но эмоции не помешали ей отреагировать профессионально. Она склонила голову и зашагала к легионерам Джеральди. Убедившись, что каждый воин имеет по два магических светильника, она вернулась конец колонны и сразу уловила едкий запах гарганта, гарганта дороги, который помог ей найти путь в почти полной темноте. «Амара...» Позвала дорога, который стояла опираясь спиной у бок горганта «Ты готов?» – спросила Амара. «Ммм, нагрузить его нетрудно. Ты уверена?» «Нет. Но в чём можно быть уверенным в этой жизни?» – спросила она в ответ. Дорога улыбнулся, сверкнув белыми зубами. «В смерти!» – сказал он. «Это вдохновляет!» Сухо отозвалась Амара. «Благодарю». «Рад служить!» «Ты боишься умереть?» «А ты нет?» Спросила она. Вождь Маратов задумчиво склонил голову. «Однажды я испытывал страх. Теперь я не уверен. Никто не знает, что будет потом, но мы верим, что смерть ещё не конец. И куда бы ни вела эта тропа, я знаю, что буду не первым прошедшим по ней. Они составят мне компанию». Он сложил свои массивные руки на груди. «Моя подруга, мать Китая, и после битвы прошлой ночью многие из моих людей. Друзья, семья». «Иногда я думаю, что будет приятно встретить их снова». Он посмотрел вверх на бледную луну. «Но китае здесь, поэтому я постараюсь задержаться подольше. Ей может потребоваться отец, а с моей стороны безответственно оставить её одно. Я также постараюсь остаться в живых», — сказала ему Амара. «Хотя моя семья уже меня ждёт». «Тогда хорошо, что ты поедешь сегодня со мной», — сказал Дорога, повернулся, Взял в руки поводья и легко вскочил на Гарганта. Наклонившись вниз, он протянул руку Амаре и с улыбкой помог ей взобраться на спину Гарганта. «В любом случае, нам есть чего ждать!» Амара рассмеялась и устроилась за спиной дороги на шерстяном седле, расстеленном на широкой спине Гарганта. Гаргант беспокойно переступал с одной ноги на другую. В деревянных бочках, прикреплённых к его бокам, плескалась жидкость. Дорога направил Гарганта вперёд и могучий зверь зашагал неспешной походкой, приближаясь к построившимся в шеренге легионерам. Амар наблюдала, как Джиральди прохаживается вдоль рядов с дубинкой в руке, в последний раз проверяя своих людей. На сей раз Центурион не шумел и не ругался. Он внимательно оглядел легионеров и указал двум из них на недостатки в экипировке, да и сами легионеры помалкивали. Никто не ворчал и не закатывал глаз. На напряжённых лицах застыло ожидание. Они испытывали страх... Естественно, только глупцы не боятся, а легионеры-ветераны не были глупцами. Они являлись профессиональными солдатами, алиранскими легионерами, за их плечами стояли тысячелетние традиции, и страх был единственным врагом, перед которым они ни разу не терпели поражения. Джеральди бросил взгляд на Амару, когда Гаргант медленно проходил мимо и поднёс дубинку к груди, отдавая честь. Амара кивнула в ответ, а Гаргант остановился рядом с Бернардом и его оставшимися в строю рыцарями, Полдюжины рыцари земли и полдюжины рыцари дерева. Ни один из них не обладал такими же способностями, как Бернард или Янус, но каждый был опытным солдатом, давно служившим в Легионе. Они полностью отказались от щитов, рыцари дерева были вооружены тяжёлыми луками, рыцари земли мощными кувалдами и молотами, за исключением юного сара Фредерико, взявшего в сражение лопату. Бернард посмотрел на Амару и дорогу. «Готово?» Дорога кивнул. Центрион. Спросил Бернард, обращаясь в темноту у себя за спиной. «Готово, милорд!» Послушался спокойный ответ Джеральди. «Тогда вперёд!» Сказал Бернард и поднял руку, указывая на гнездо. Спина гарганта начала раскачиваться, он двинулся вперёд без видимого знака со стороны дороги, а услышала, слышала, как поскрипывает кожа сапог и позвякивает оружие, но в остальном легионеры и рыцари двигались почти бесшумно. Оглядевшись по сторонам, Амара с трудом различала переднюю шеренгу легионеров у них за спиной, хотя они отставали не более чем на дюжину шагов. За ними сливались тени, результат работы магии дерева. Сердце Амара забилось сильнее, когда они приблизились к призрачному зелёному сиянию Кроуча. «Именно так поступал твой народ?» — шёпотом спросила Амара у дороги. «Больше криков», — ответил дорога. «А если они нападут раньше?» — прошептала Амара. «Нет», — сказал дорога. «Сначала хранители их предупредят. Но если они...» Тогда мы заставим их дорого заплатить за нашу смерть. Во рту у Амара пересохло. Она попыталась сглотнуть, но у неё перехватило горло. Поэтому она молчала, пока они медленно, но неуклонно продвигались вперёд.